Король Бутиян Бутиянович принимает эти дани за двенадцать лет и принимает грамоту повинную, и относит на погреба глубокие, и садит он богаторей с собою за единый стол, то не ествушкой кормит их сахарною, да и не пить яцем поет он их медвяны им, — говорил им король таковы слова. — Ай же вы удаленьки да родни добрые молодцы! богатыри вы святорусские, кто из вас горазд играть в шашки и шахматы во славные вовелеевы немецкие? Говорил ему Васильюшка Казимирович, ай же, король Бутиян Бутиянович, я не знал твоей утехи королевские и не знал твоей ухватки богатырские, а у нас все игроки дома оставлены. Только мы надеемся на спаса, И Пресвятую Богородицу Вотреть третьих на младого Добрынюшку Никитинца. Приносили к ним доску шашечну. Молодой Добрынюшка садился за золот стол, Стала играть с королем в шашки и шахматы Во славные вавилеи, в немецкие. Сото я, он великий о горячности, На той дощечке на шашечной Просмотрел ступень шашечный, король обыграл Добрынюшку Никитинца первый раз. И говорит Добрынюшка Никитинец, — Ай же, братьяца мои крестовые, дружинушка хоробрая, Не бывать-то нам на святой Руси, не видать-то нам свету белого, Проиграл я свои головушки молодецкие во славные во шашки, во шахматы И во эти вавилеи, во немецкие. Сыграл Добрынюшка-то другой раз, другой тон -то раз короля пообиграл. Сыграли они и третий раз, третий раз он короля пообиграл. Это дело королю не слюбилося. Не слюбилось это дело, не влюбе пришло, говорил ему король таковы слова. Вы удаленьки, да родни добрый молодцы богатыриво святорусские кто из вас горазд стрелять из луку из каленого прострелить бы стрелочку каленую по тому острию по ножовому чтобы прокатила со стрелочка каленая на две стороны весом равна и попала бы в калеччика серебряно говорил ему васильюшка казимирович а и же король бутиян бутиянович Я не знал твоей утехи королевские и не знал твоей ухватки богатырские, а у нас все стрелки дома оставлены. Только есть надеюшка на Спаса, на Пресвяту Богородицу, ватритехн молодого Добрынишку Никитинца. Говорил король Бутиян Бутиянович, «Ай же вы, слуги мои верные, богатыри могучие!» подите ка на погреба глубокие несят комой тугий лук разрывчатый идут туда три богатыри могучие их и несут тугий лук разрывчатый Подносят к добрынюшке никитинцу молодой добрынюшка никитинец принимает этот лук одной рукой Одной рукой, ручкой правую, стал добрынюшка он стрелочки накладывать, стал добрынюшка тетивочки натягивать, стал тугий лук разрывчатый покрякивать, шелковые тетивочки полопывать, он поразорвал этот лук и весь повыломал. И королю говорил не с упадкую, и говорил добрыня, таковы слова, «Дряное лучонышко пометное!» Нечего богатырю святорусскому повыстрелить.